Издательство «Эксмо» Дарья Донцова «Вишенка на кактусе» Глава первая Умея люди читать мысли друг друга, большинство семей развалилось бы через неделю после свадьбы. Я посмотрела на свою соседку, которая произнесла эти слова, и тихо спросила. «Лиза, что случилось?» «Могу чем-то помочь?» Елизавета молча кивнула. Степа, у тебя тьма знакомых и клиентов. Может, среди них есть гипнотизер? Я ожидала от Лизы каких угодно слов, так что эта просьба очень удивила. «Пусть залезет в мой мозг и прикажет ему забыть то, что я узнала», продолжила подруга. «Пусть сотрет информацию. Я порылась в интернете, там таких умельцев много». У каждого полно восхищенных откликов. Но это же соцсети. Можно попросить друзей тебя расхвалить или самому накропать тексты, нанять кого-то для самопиара. Хочется отыскать профессионала. Я тихо вздохнула. Лиза очень хочет выйти замуж, а все никак. Не следует полагать, будто она глупая, некрасивая, и мечтает о супруге, который станет ее содержать. Лиза Максимова умная. С высшим образованием, симпатичная внешне, заведует отделом в большом банке, получает очень хорошую зарплату. Ее покойный отец Николай Максимович владел серьезным бизнесом. Рима Федоровна, мама, не так давно ушедшая из жизни, была художницей. Муж устраивал выставки ее работ, многочисленные его приятели их живо раскупали. Родители обожали единственную дочь. Семья Максимовых никогда не жила в нищете. Девочки покупали все, на что падал ее глаз: игрушки, книжки, конфеты, одежду. Когда малышка появилась на свет, ее привезли в прекрасный дом в поселке, где живут в основном богатые и знаменитые. Поэтому друзья детства у Лизы тоже были не из простых. Понятно, что ясли и садика она не посещала. Когда родители куда-то уходили вместе, за Елизаветой присматривала няня Валентина Юрьевна Крылова. После того, как воспитанница подросла, Женщина стала экономкой, а потом управляющей. Она давно стала членом семьи, у нее коттедж неподалёку от дома хозяев. Несмотря на почти обожествление в детстве и отрочестве, Елизавета выросла неизбалованной. На девочку никогда не жаловались педагоги, она с первого класса была отличницей, любимицей сверстников и учителей. Получив золотую медаль, выпускница легко поступила в МГУ, она всегда любила математику. Когда у Лиз в руках оказался красный диплом, она купила квартиру в Москве, в доме, где уже жили мы с Романом. И вот тогда мы и познакомились. Все началось с неприятности. Однажды утром в санузле, который прилегает к одной из наших ван, с потолка полилась вода. Я побежала к соседке, ее не оказалось дома. Протечку убрали не сразу. Елизавета долго извинялась, настояла на оплате ремонта, прислала замечательных мастеров. А я принесла ей чемоданчик с косметикой, подарок от фирмы БАК, который принадлежит моему мужу Роману Звягину. Когда-то меня взяли туда помощником стилиста, а теперь я член совета директоров. И поверьте, мой карьерный взлет не связан с тем, что я стала супругой владельца холдинга. Ну да не обо мне сейчас речь. Мы с Лизой быстро подружились. Я знаю о ее мечте выйти замуж и родить ребенка, а еще лучше двоих, а то и троих но никак не получается. Почему? Ответа нет. Поверьте, Елизавета не дура. Она хорошо воспитана, никогда не задирает нос, не сверкает бриллиантами. Дорогие украшения есть, но они хранятся в сейфе в банке. Одевается Максимова элегантно. Нет у нее губ пельменей, а ногти не похожи на когти трехпалого ленивца. Не знаете, кто это такой? Откройте фото в поисковике и полюбуйтесь на лапке зверушки. Если пойдёте с Елизаветой в гости, то она поддержит беседу на любую тему, не испортит никакую компанию. Вокруг подобной девушки женихи должны собираться толпами. И так и есть. Но два, может, три свидания, и очередной Ромео оказывается заблокирован везде. Лиза приходит ко мне, смеется, «Очередной ухажёр отправлен в туман. Не мой человек. А зачем мне, а бы кто? Я ищу свою половину». Елизавета никогда не унывает. И вдруг... Слова про гипнотизера. «Ты же поможешь?» Не утихала подруга. «Спроси у Колесникова. Он ректор какого-то психологического вуза. Его жена Лариса — твоя постоянная клиентка». Я быстро поняла, о ком речь. «Григорий Николаевич сейчас в Италии. Вернется в конце сентября». «Позвони ему», — не сдалась Елизавета. «Объясни». «Что случилось?» — попросила я. Подруга посидела некоторое время молча, потом шумно вздохнула. «Почти две недели с ума схожу. Не ем, не пью. Рассказывай. Что я услышала, то во мне и утонула. Никогда не раскрываю чужие секреты. Иногда надо просто поговорить, и станет легче». Лиза кивнула. «Слушай, только не задавай вопросы. Не перебивай». И я услышала странную историю. В банке, где работает Лиза, есть две столовые. Одна на первом этаже. Для всех сотрудников там вкусно кормят, варят хороший капучино, продают выпечку. Цены умеренные, поэтому народу всегда много. А на шестом уровне, там, где расположены кабинеты руководства, крохотное кафе. Поскольку в отсек, где сидит начальство, можно попасть только, зная код от замка особого лифта, обедующих там крайне мало. Хозяйничает на кухне, шеф итальянец но лизе его стряпня не нравится а кроме того она хочет отдохнуть а в харчевне для элиты стоит один длинный стол кто то еще всегда за ним устраивается приходится заводить беседу и разговор рано или поздно заходит о служебных делах поэтому елизавета в районе трех часов дня идет на соседнюю улочку в кондитерскую бельведера пиана кофе и чай хозяйка там заваривает прекрасно Пирожные и выпечка заслуживают похвалы. И что особенно привлекательно для Максимовой, в зале всего три столика. В обеденное время за одним часто сидит хмурый дядька в дорогом костюме, за вторым — похожий на него мужчина. Они приходят раньше Лизы, всегда здороваются с ней, едят молча. Телефонами никто не пользуется, друг с другом они не болтают. Простой человек, клерк из расположенных неподалеку контор в Бельведере пиано не пойдет. Чашечка кофе там стоит в пять раз дороже, чем в любом другом заведении. Это милое местечко работает для богатых. Елизавета не склонна транжирить деньги, но ей в середине дня необходим короткий отдых. Вот такой каприз. А за исполнение собственных желаний приходится платить. Но не так давно в приятном уголке случилась смена контингента. Вместо двух вежливых, Но держащих дистанцию дядечек за одним из столиков обнаружилась молодая, хорошо одетая дама. Увидев Лизу, она слегка улыбнулась, поздоровалась и уткнулась в свой планшет, давая понять, что она не намерена с кем-либо общаться. Елизавета вежливо ответила и вынула из сумки книгу. Меньше всего ей хотелось вступать в беседу с незнакомкой. И у той, похоже, не было такого желания. Подобная сцена повторялась несколько дней. Потом посетительница вдруг... Протянула Елизавете пластиковую карту. «Меня зовут Нелли Рожкова. Я владелица сети магазинов Лапы и хвост». Если у вас есть домашнее животное, то заходите в любую нашу торговую точку. Это вам VIP скидка Лично у меня Чихуахуа Роза Львовна. А я мать кота британской породы по имени Карл Иванович. Работаю в банке». Улыбнулась Лиза, вручая Нелли свою визитку. «Звоните» всегда на вопросы о финансах. На следующей неделе женщины мило улыбались друг другу. Нелли интересовалась здоровьем Карла Ивановича, Лиза передавала приветы Розе Львовне. Обменявшись любезностями, обе женщины спокойно, молча занялись своими делами. Но недавно распорядок снова изменился. Нелли подсела за столик Лизы и тихо сказала, «Я прихожу сюда только из-за вас». Долго собиралась начать эту беседу, понимаю, «Можете сейчас отправить меня куда подальше, но, пожалуйста, выслушайте, я не попрошайка. У меня успешный бизнес, но я потратила много времени на ваши поиски, понимаете?» Сказать, что Лизу удивили эти слова, — это не сказать ничего. Но Максимова спокойно ответила. «Нет. Зачем меня искать? На сайте банка указаны номера телефонов руководства. Можно позвонить и договориться об аудиенции. Так все поступают, когда я нужна. Конечно, согласилась Нелли, но я не знала ни ваших паспортных данных, ни места работы, как бы тогда я нашла вас. Действительно трудная задача, согласилась Елизавета. Рожкова продолжила: много лет назад вашу маму Риму Федоровну и мою бабушку Ирину Николаевну связывала крепкая дружба. Простите, никогда не слышала про Ирину Николаевну, удивилась Елизавета. Анастасия Федоровна, ваша мама хотела окрестить вас Светланой, то есть Фатиньей. В Святцах нет Светланы. Многие считают, что это имя придумал Василий Жуковский, поэт начала XIX века. Он написал балладу Светлана. Но ранее Александр Востоков создал романс Светлана и Мстислав. Мстислав был князем, сыном святого Владимира, а женщину-сочинитель придумал, основываясь на имени Фатинья, которое происходит от древнегреческого «Фотейнос», в переводе светлая, Поскольку святой Светланы не было, девочек крестят фатиньями. Лиза хотела отдохнуть, поэтому она остановила Рожкову, объяснив. «Вы ошибаетесь. Мои родители, Николай Максимович и Римма Федоровна не ходили в церковь, и меня туда никогда ни в детстве, ни в отрочестве не приводили. И я Елизавета. А вы сначала правильно назвали имя моей покойной мамы, а потом вдруг назвали ее". Анастасии Федоровной.